Мэр Кейзер чувствовал, как в очищающем пламени начинает сгорать тень его деда, подолом сползающие и тянущаяся за ним. Ощущение оказалось странным и практически невозможным, будто все тело становилось легче. Воздуха вокруг оказывалось больше. Сделай шаг и окажешься невесом. Заполнишь собой все пространство. И то ли еще будет то ли еще будет. Пока что он не ждал сопротивления правительственного Триумвирата, но знал другое, когда оно начнется. У них не будет ни единого шанса, не привыкшие к войнам, выработавшие только систему жандармерии и охраны собственной башни, им придется признать и всем остальным городским тоже, что он, кейзер, свершил невозможное и что дедушка-анимус тут ни при чем. Воспоминания роем бликов светотени жужжали над головой. Мэр хмельхоль магнал их прочь. Им тут не место. Не сейчас. Потом. Когда дело будет сделано, многоточие сменится одной уверенной точкой. Кейзер не чувствовал ужасного холода, мокрой одежды, ледяного ветра. Его грело нечто внутри. Пламя, рожденное из дров постепенно угасающих комплексов и предрассудков. «Но сколько же времени на это ушло? Сколько времени?» «Господин мэр...» Раздался голос за спиной. «Пожалуйста, я прошу, хватит!» Кейзер хмыкнул и повернулся. Тут же нахмурился. «Вы...» Узнал он про сфору. «Я же вас предупреждал там, в городе...» И говорил Хюгге, все же... Он никогда не умел принимать решения. «Ну и где он?» Девушка промолчала. «Мэр?» «Догадался». «Понятно», — пробубнил он. «Понятно». Так думал, что все свалится только на его плечи. «Фюзель, я так понимаю, ну и нестабильный с ним, ясно было, дурак дураком». Просвора даже не дрожала, словно на такой высоте, чувства обледенели, а комплексы перестали работать. Она складывала свои слова из льдинок. Долго собиралась говорить с мэром, хотела сначала делать так, как нашептал дядя, но все же решилась узнать окончательно, ради чего все эти ужасы, ради чего страдали грифоны, драконы и даже големы, и стоило ли оно того. Фюзель пытался... пытался вытолкнуть войну в свое русло, найти в ней пользу и возможности. «Это ни к чему его не привело бы». Вздохнул мэр. «Убирайтесь отсюда. Прыгайте, вижу, что у вас за спиной. Убирайтесь, пока я не прикончил вас. Это уже второй шанс для вас. Непозволительная, однако, роскошь». «А вас приведет?» Девушка проигнорировала замечание Кейзера. Улыбка мэра, всегда холодная, сейчас словно оттаяла. Он спустился с носа, оказавшись совсем рядом. «Я не ищу в этом выгоды, не ищу пользы. К нестабильности власть, к нестабильности территории, к нестабильности все. Я ищу в этом себя, настоящего себя, не обремененного эхом дедушки. Вы не знаете, насколько это невыносимо». «Знаю». Все внутри сжалось, напоминая о кухне. «Но все ведь можно делать по-другому, и...» И... и все ради того, чтобы они увидели. Остального им было мало, им было мало протезов. Мэр принципиально сжал механическую руку. Им было мало идей, предположений, мудрых решений, железных дорог. И ничего не остается, кроме как доказать раз и навсегда. <звы> Уверенность просворы улетучилась, как аромат дешевых алхимических духов. Девушка нашла последние силы те оставшиеся опоры, кое-как держащие небо. И этому надо положить конец. Вы не во власти мне указывать. Я ведь просил вас по-хорошему и даже не подумаю. Зато я более чем. Ради той драконихи. Просфора рванула в сторону, но мэр успел схватить ее металлической рукой. Слишком крепко, чтобы быстро вырваться, Попадамс все же нашлась. Толкнула мэра плечом так сильно, как только могла. Спасибо тряске, этого хватило, чтобы вырваться и побежать. Кейзер, опомнившись, нахмурился и крикнул рулевому на носу «Не сходите с курсы и приготовьте новые бочки!» Мэр Хмельхольма кинулся следом. Дядя рассказал, куда бежать. Просвора пыталась успеть. Девушка уже не знала, правильно ли, неправильно ли поступает. Просто четко видела перед собой цель, до которой обязана дотянуться, иначе продолжит пожирать себя изнутри и в конце концов от нее самой ничего не останется только зияющая пустота дракона потрясывала но просворить чудом удавалось сохранять равновесие пару раз чуть не упала а уж сколько споткнулась не сосчитать кейзер чуть ли не дышал в спину слышно было как механическая рука со скрежетом хватается за обшивку наконец попадам добралась до машинного отделения Вокруг дребезжали и пыхтели магические приборы, копошились мужчины в мундирах, которые, только увидев девушку, отложили все свои дела. Она схватилась за голову. Так много магических потоков в одном месте. Ринулась вперед, не теряя ни минуты. Просфора добежала до приборов, растолкав всех инженеров, и тут в машинное отделение ворвался кейзер. Люди в мундирах замерли. «Не смейте!» — крикнул он. — Даже не думайте, вы ничего не понимаете. Все драконы, грифоны, големы, да даже люди, я чувствую, как его тень начала таять. Эта война необходима, ее запомнят, и нас запомнят такими, какие мы есть. Девушка не ответила, не нашлась со словами. Просфора попадамс дернула за несколько рубильников, как объяснил дядя. Приборы зажужжали еще сильнее, крылья дракона захлопали с новой силой. Инженеры стояли, не понимая, что делать, не понимая, что происходит, просто ждали указаний. Боялись принять решения сами, не могли разорваться между двух огней молотом и наковальней. Приборы вспыхнули, потрескались рубины, полопались трубки, и пламя, вечно голодное, вечно обжигающее, раскрыло сотни своих пастей. «Прыгайте!» Тяжело дыша и, держась одной рукой за голову, второй механической за обшивку сказал кейзер «Прыгайте!». На мэре двуединого хмельхольма лица не было. Инженеры, понимающие, взглянули на кейзера «Прыгайте!», повторил он «Это приказ». Пока мужчины в мундирах поправляли плоские ранцы за спиной и спрыгивали вниз, раскрывая полотняные парашюты, Мэр и Просфора молча смотрели друг на друга. «Простите!» Вдруг зачем-то громко и отчетливо, перекрикивая сломанные приборы, сказала Просфора. «Правда, простите!» Мэр Хмельхольма ничего не ответил. Развернулся, хватаясь за обшивку трясущегося дракона, и поспешил прочь на верхние ярусы, к носу. В голове слабо отзывалась мелодия, всего несколько нот. И мэр жалел, что нигде рядом нет пианино. Всего четыре ноты. Та-та-тан-там.